Глава двадцать Положение наше, каким оно теперь являлось, было вряд ли менее страшным, чем тогда, когда мы считали себя навсегда схороненными. Мы не видели перед собой никакой иной возможности, как встретить смерть от руки дикарей или влачить жалкое существование в плену среди них. Мы могли, конечно, укрываться некоторое время от их наблюдательности среди холмистых твердынь и на худой конец в пропасти, из которой мы только что и зашли. Но мы должны были или погибнуть за долгую полярную зиму от холода и голода, или, в конце концов, попасться на глаза при наших попытках отыскивать пищу. Вся страна вокруг нас казалась кишела дикими, толпы которых, как мы теперь заметили, прибыли с островов, находившихся к югу, на плоских плотах, без сомнения, с целью оказать помощь при захвате и разграблении Джейн. Судно продолжало спокойно стоять на якоре в бухте. Те, что были на борту, явно не имели никакого сознания опасности их ожидавшей. Как мы томились в эти мгновения желанием быть с ними. Или бы им помочь ускользнуть, или бы погибнуть с ними, пытаясь защититься. Мы не видели никакой возможности даже предостеречь их, что они в опасности, не приведя немедленной гибели на голову нашу, со слабой при этом надеждой оказать им какую-нибудь пользу. Одного выстрела из пистолета было бы достаточно, чтобы уведомить их, что произошло что-то недоброе. Но звук выстрела не мог бы их уведомить, что единственная для них надежда на спасение заключается в немедленном оставлении бухты. Он не мог бы им сказать, что никакие доводы чести не обязуют их более оставаться, что товарищей их более уже нет в живых. Услышав выстрел, они не могли бы более совершенно приготовиться к встрече с врагом, который теперь укреплялся для нападения, чем они уже были приготовлены ранее и всегда. Таким образом, ничего доброго, но много злого могло произойти, если б мы выстрелили, и по здравом размышлении мы от этого воздержались. Ближайшей нашей мыслью было попытаться ринуться к судну, захватить одну из четырех лодок, которые находились у входа в бухту, И попытаться проложить путь к кораблю. Но крайняя невозможность успеть в этой отчаянной попытке вскоре сделалась очевидной. Вся страна, как я раньше сказал, буквально кишела туземцами. Они прятались в кустах и среди холмов так, чтобы не быть видными со шхуны. В непосредственной близости от нас, и загораживая единственный путь, по которому мы могли бы надеяться достичь берега в надлежащем месте, была расположена вся ватага черношкурных воителей с тууитом во главе и, по-видимому, только ожидала подкрепления, чтобы начать свое нападение на Джейн. Кроме того, ладьи, находившиеся при входе в бухту, содержали в себе дикарей, правда, невооруженных, но, без сомнения, имевших оружие под рукой. Мы были принуждены поэтому, хотя и против воли, оставаться в нашем тайнике, как простые зрители схватки, которая не замедлила воспоследовать. По истечении приблизительно получаса мы увидали 60-70 плотов или плоских лодок. Утлегары их были наполнены дикарями, и они огибали южный выгиб бухты. По-видимому, у них не было никакого оружия, кроме коротких дубин и камней, которые лежали на дне плотов. Немедленно вслед за этим другой отряд, еще более значительный, приблизился в противоположном направлении и с подобным же оружием. Четыре ладьи, кроме того, быстро теперь наполнились туземцами выскочившими из кустов при входе в бухту, и поспешно отплыли, дабы присоединиться к другим отрядам. Таким образом, в меньшее время, чем то, пока я рассказываю, как по волшебству Джейн увидела себя окруженной огромной толпой головорезов, явно решившихся захватить ее во что бы то ни стало. Что они должны были преуспеть в своем предприятии, в этом нельзя было сомневаться ни минуты. Как бы решительно ни защищались шесть человек, оставленных на судне, Число их было слишком недостаточно, чтобы надлежащим образом воспользоваться пушками или каким бы то ни было способом выдерживать бой столь неравный. Я с трудом мог вообразить, чтобы вообще они оказали какое-нибудь сопротивление, но в этом я ошибся. Ибо тотчас я увидел, что они поставили судно на шпринг и стали правым бортом кладьям которые были теперь от них на расстоянии пистолетного выстрела. Платы же находились приблизительно на четверть мили к наветренной стороне по какой-то неведомой причине, но самое вероятное в силу того, что несчастные наши друзья пришли в волнение, увидев себя в таком безнадежном положении. Выстрел был совершеннейшим промахом. Ни одна ладья не была задета, ни один дикарь не был ранен, прицел был слишком близок, и выстрел рикошетом пролетел над головами. Единственным действием было изумление по случаю неожиданного звука выстрела и дыма. Причем изумление было столь чрезмерное, что в течение нескольких мгновений я ожидал от дикарей, что они оставят свои намерения и вернутся на берег. И вполне вероятно, что так бы они и сделали, если бы наши товарищи поддержали свой пушечный выстрел ружейными. В каковом случае, ввиду того, что ладьи были теперь совсем близко, они не могли бы не произвести некоторого опустошения, достаточного, по крайней мере, для того, чтобы удержать эту ватагу от дальнейшего наступления, пока они не получили бы возможности произвести залп и вплоты. Но вместо этого они дали возможность в Атаге, находившейся на ладьях, оправиться от паники. И те, осмотревшись, могли увидеть, что никакого ущерба им причинено не было. Товарищи же наши тем временем побежали к левому борту, чтобы принять надлежащим образом плоты. Выстрел с левой стороны оказал самое ужасающее действие. Залп картечью и цепными ядрами из больших пушек совершенно разрезал семь или восемь плотов и убил наповал, быть может, 30 или 40 дикарей, между тем, как по крайней мере сотня из них была брошена в воду, по большей частью чудовищно ранены. Остальные, перепуганные до потери сознания, тотчас же начали поспешное отступление, не останавливаясь даже ни на минуту, чтобы подобрать своих изуродованных товарищей, которые плавали по всем направлениям, пронзительно кричали и вопили о помощи. Этот большой успех, однако, пришел слишком поздно, чтобы послужить для спасения наших честных товарищей. с лодок была уже на борту шхуна, числом более чем полтораста. Большей части из них удалось вскарабкаться на грот руслини и абордажные сетки, прежде чем можно было приложить фитили к пушкам левого борта. Ничто не могло бы противостоять их звериному бешенству. Наши матросы были сразу застигнуты, захвачены, их затоптали ногами и мгновенно растерзали на куски. Видя это, дикари на плотах оправились от своих страхов и большими стаями прибыли для грабежа. В пять минут Джейн превратилась в прискорбную картину хищения и бурного разгрома. Палубы были расщеплены и сорваны. Снасти, паруса и все, что было движимого на деке, было разрушено как по волшебству. Между тем, толкая шхуну в корму, волочая ее с и таща по сторонам, между тем, как они плыли тысячами вокруг судна, эти злосчастные, наконец, притащили шхуну к берегу. Канад соскользнул и предоставили ее добрым заботам ту уита, который в продолжении всей схватки, как искусный генерал, сохранял свой безопасный и разведочный пост среди холмов. Теперь же, когда победа была завершена в полное его удовольствие, Снизошел до того, что со всех ног ринулся вниз со своими черношкурыми воителями, дабы сделаться участником в дележе добычи. То обстоятельство, что Туит сошел вниз, дало нам возможность свободно покинуть наше убежище и осмотреть холм, находившийся по соседству с пропастью. Приблизительно в 50 ярдах от ее зева мы увидели небольшой родник, водою которого мы погасили пожиравшую нас жгучую жажду. Недалеко от источника мы нашли несколько кустов вышеупомянутого большого лесного орешника. Попробовав орехи, мы нашли, что они вкусные и очень похожи по своему вкусу на обыкновенный английский орех. Мы немедленно наполнили ими наши шляпы, сложили их в рытвине и вернулись за новым запасом. В то время как мы спешно и деятельно собирали их, нас встревожил послышавшийся в кустах шорох. И мы уже были готовы укрыться потихоньку в наш тайник, Как вдруг какая-то большая черная птица из разряда выпий, с силой трепыхаясь, медленно поднялась над кустами. Я был так изумлен, что не мог ничего предпринять, но у Петерса было достаточно присутствия духа, чтобы побежать и броситься на нее, прежде чем она успела ускользнуть, и схватить ее за шею. Судорожные ее усилия высвободиться и пронзительные крики были ужасающими. И мы даже хотели ее выпустить, а то этот шум должен был бы встревожить кого-нибудь из дикарей которые могли еще подстерегать по соседству. Наконец удар широкого ножа уложил ее на землю, и мы потащили ее в стремнину, поздравляя себя с тем, что во всяком случае мы обеспечились пищей на целую неделю. Мы вышли снова, дабы осмотреться кругом, и дерзнули уйти на значительное расстояние вниз по южному склону холма, но не нашли ничего еще, что могло бы нам послужить пищей. Мы собрали поэтому целую кучу хвороста и вернулись назад, увидев одну или две большие ватаги туземцев, возвращавшихся к селению. Они были нагружены добычей из разграбленного судна, и, как мы опасались, могли бы нас увидеть, проходя под склоном холма. Ближайшей нашей заботой было сделать наше убежище столь безопасным, как только это возможно. И с этой целью мы соответственным образом расположили некоторую часть хвороста над отверстием, о котором я раньше говорил, что мы через него видели обрывок голубого неба, достигшей ровной плоскости из внутренней части пропасти. Мы оставили только очень небольшую щель, ровно настолько широкую, чтобы иметь возможность видеть бухту, не подвергаясь опасности быть увиденными снизу. Сделав это, мы поздравили себя с полной безопасностью нашего положения, ибо мы были теперь совершенно обеспечены от наблюдения до тех пор, пока мы пожелали бы оставаться в стремнине и пока не дерзнули бы выйти на холм мы не могли заметить никаких следов, которые указывали бы, что дикари когда-нибудь заглядывали в эту впадину. Но на деле, когда мы сообразили, что расселена, через которую мы ее достигли, произошла, по всей вероятности, только что, благодаря падению утеса, находившегося напротив, и что никакого иного пути достичь ее нельзя было усмотреть, мы не столько радовались на мысль, что мы находимся в безопасности, сколько были испуганы, что у нас, пожалуй, не осталось никаких возможностей для того, чтобы сойти вниз. Мы решились исследовать основательно вершину холма, если нам представится для этого добрый случай. Тем временем мы наблюдали за дикарями через наши малое оконце. Они уже совершенно окончили разгром судна и готовились теперь поджечь его. Вскоре мы увидели, что дым восходит огромными извивами от главного люка, и немного времени спустя густая громада пламени взметнулась из бака. Снасти, мачты и все, что оставалось от парусов, мгновенно загорелось, и огонь быстро распространился вдоль палуб. Все же великое множество дикарей продолжало оставаться там и сям вокруг, барабаня как молотками, огромными камнями, топорами и пушечными ядрами по металлическим скрепам и другим медным и железным частям судна. На побережье бухты, а также в ладьях и на плотах, в непосредственной близости от шхуны, Было в целом не менее десяти тысяч туземцев. Да, кроме того, густые толпы тех, которые, будучи нагружены добычей, пробирались внутрь страны и на соседние острова. Мы ждали теперь катастрофы и не были обмануты. Прежде всего возник резкий толчок, который мы явственно почувствовали там, где мы находились, как если бы мы слегка подчинились гальваническому току, но без каких-либо явных знаков взрыва. Дикари были, видимо, изумлены, и прекратили на мгновение свою работу и свои вопли. Они готовились вновь приняться за то и за другое, как внезапно громада дыма выдохнула вверх из палуб, будучи похожа на черную тяжелую грозовую тучу. Потом, словно из чрева судна, выбрызнул высокий ток яркого огня, по-видимому, на четверть мили вверх. Потом наступило внезапное круговое распространение пламени. Потом вся атмосфера в одно единственное мгновение магически заполнилась диким хаосом из обломков дерева, металла и человеческих членов. И, наконец, возникло сотрясение в полнейшем своем бешенстве. Оно порывисто сбило нас с ног между тем, как холмы грянули эхом и новой перекличкой звуков эха в ответ на грохот. И густой дождь мельчайших обломков и обрывков порывисто рушился по всем направлениям вокруг нас. Опустошение среди дикарей далеко превзошло наше ожидание, и теперь они вполне пожали спелую жатву, плоды своего вероломства. Быть может, целая тысяча их погибла от взрыва, между тем, как, по крайней мере, такое же число их было безнадежно изуродовано. Вся поверхность бухты была буквально усеяна судорожно барахтающимися и утопающими злосчастными, а на берегу обстояло даже и еще хуже. Казалось, они были до крайности ужаснуты внезапностью и полнотой своего поражения и не делали никаких усилий помочь друг другу. В конце концов, мы заметили резкую перемену в их поведении. Из полного оцепенения они, по-видимому, были сразу пробуждены до высочайшей степени возбуждения и начали дико метаться кругом, устремляясь к некоторому месту на побережье и убегая от него со странным выражением смешанных чувств ужаса, бешенства, и напряженного любопытства написанных на их лицах причем изо всех сил они громко кричали те ке лили мы увидали теперь как большая толпа направилась в холмы откуда все они вернулись вскоре неся с собой колья эти последние были донесены до того места где давка была всего сильнее толпа раздалась и мы получили таким образом возможность увидеть предмет всего этого возбуждения мы заметили что то белое лежащее на земле но не могли тотчас разведать, что бы это было. Наконец мы увидали, что это был труп странного животного с салыми зубами и когтями, которое было поймано шхуной в море 18 января. Капитан Гай велел сохранить тело животного в целях набить чучело и взять его с собой в Англию. Я помню, что он отдал некоторые распоряжения на этот счет как раз перед тем, когда мы высадились на остров, и животное было перенесено в каюту и положено в один из ларей. Оно было теперь брошено на берег силой взрыва, но почему оно возбудило такое напряженное внимание среди дикарей, этого постичь мы не могли. Хотя они толпились вокруг трупа на некотором от него расстоянии, ни один, по-видимому, не хотел приблизиться к нему вплоть. Те, которые были с кольями, воткнули их теперь в песок, образовавший вокруг животного круг. И едва только это устроение окончилось, как все огромное множество, ринулось вовнутрь острова с громкими пронзительными криками «Текки-ли-ли! Текки-ли-ли!»